Посвящается Хаку Андерсону. Предисловие. Я чрезвычайно благодарна эрудированной Сьюзан Уатт и доброй Кэти и Спиннер, которые так великолепно отредактировали мою книгу. Огромное спасибо всем чудесным людям, которые трудятся в издательстве «Харпер Коллинс. Мне трудно передать, как много значила для меня их поддержка и готовность всегда прийти на помощь. Я хочу выразить свою признательность ассоциации авторов романтических историй за дружескую поддержку и мудрые наставления. Мне очень повезло, что люди, работающие в ней, «Придумали замечательную программу для начинающих писателей. Я испытываю особую благодарность по отношению к Кристине Джонс, открывшей меня, когда я решила принять участие в этой программе. Спасибо Кэти Форд, посчитавшей меня достойной получить премию, которая вручается самым многообещающим дебютантам и которая носит ее имя». После получения этой премии для меня открылись многие двери. Я также благодарю куратора проекта Норму Кертис, организаторов программы для начинающих писателей Марину Оливер и Маргарет Джеймс, и, разумеется, моих друзей, которые тоже являются членами Ассоциации авторов романтических историй. Мне было очень приятно работать с фотографом Ианом Коутсом, и корректором Дэвидом Глиевым. Я очень признательна Дэвиду Прайсу за гостеприимство, его дом чуть не превратился в мой лондонский офис. Спасибо также Миранде Лоуренс, Джил Карпентер, Элизабет Глиев и всем почтенным ученым-дамам из университета Сивони. Кроме того, мне хочется поблагодарить Джейн Истгейт, редактора Reader's Digest. Я была счастлива получить приз лучшему дебютанту, учрежденной Ассоциацией авторов романтических историй и издательским домом Reader's Digest.